Философия жизни Ницше В основе всего сущего знаменитым философом Фридрихом Ницше признается жизнь. Жизнь стоит над всем. Иррационализм Ницше – последовательное уничтожение разумного постижения. Мир хаотичен. По Ницше сознание человека – лишь небольшая часть процессов и к тому же опасная, так как вводит в заблуждение. Основные мотивы философии Ницше – нигилизм, переоценка всех прежних ценностей, воля к власти, понятие сверхчеловека. Нигилизм у Ницше – отрицание всех ценностей того времени, против всего, во что верили. Может быть, добро есть зло, а бог – всего лишь выдумка дьявола. Высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели и нет ответа на вопрос «зачем?». Еще один тезис «бог умер» означает отрицание существования сверхъестественного мира, идеалов. Ницше создал мораль эгоизма или мораль имморализма. Люди не между собой, а делятся точно на два ранга. Первый – низшая порода. Второй – высшая порода. Традиционные ценности – добро, красота, истина – нужны низшему классу, то есть рабам. Высшим людям такая мораль не нужна, а даже опасна. Ведь существующая мораль заставляет человека отказаться от своей природы. Ницше выделяет три этапа становления морали. Первый – доморальный, оцениваются поступки. Второй – Поступки людей оцениваются из их намерений. Третий внеморальный. Ценность поступков человека оценивается в том, что они естественны. Концепция иморализма Ницше заключается в том, что человек является сам себе хозяин. Принципы иморализма. Первое. Сверхчеловек должен руководствоваться своими инстинктами. В основе их морали лежит эгоизм и ненависть к неравенству. Второе. Хорошо то, что повышает чувство власти. Плохо то, что ведет к слабости. В центре и морализма – стремление не к счастью, а к власти. Высшим людям должны приносить себя в жертву низшая каста. Своей главной заслугой Ницше считает то, что он предпринял и осуществил переоценку всех ценностей. Все то, что обычно признается ценным, на самом деле не имеет ничего общего с подлинной ценностью. Нужно все поставить на свои места. На место ценностей мнимых поставить истинные ценности. Обычная мораль, сколько бы ни была она развита и сложной, всегда заключена в рамке, противоположные стороны которой составляют представление о добре и зле. Их пределами исчерпываются все формы существующих моральных отношений. Что касается Ницше, то, согласно его мнению, мораль, ограниченная этими рамками, есть ложь. Подлинный человек должен строить всю свою жизнь в пространстве, граница которого пролегают не там, где находится добро и зло господствующей морали, Именно в этом смысле Ницше называет себя моралистом. Однако, возможно ли в принципе точка зрения абсолютного имморализма? Разумеется, речь идет не об отдельных поступках, противоречащих требованиям общественной морали, не о преступниках в обычном смысле, а о морали как системе взглядов, представлений, предписаний, требований и тому подобное. С этой точки зрения то, что провозглашает Ницше, так сказать, сдвинуто, поставлено на непривычное место. Точнее говоря, у него принят иной критерий добра и зла. Ни один из философов прошлого, ни Платон, ни Аристотель, ни Августин Блаженный, ни Фома Аквинский, ни Кант не заходил столь далеко. Каждый из них претендовал на создание новой этики, как философии морали, но не самой морали. Из права сильного воли к власти Ницше выводит все основания морали. Он утверждает, что мораль, определяющим понятием которое является понятие добра и зла, Возникает как следствие чувство превосходства одних людей над другими, аристократов – лучших, над рабами – худшими. На протяжении всей истории рабы пытались навязать свою мораль господам. Начало этому процессу положили евреи в Ветхом Завете. Ницше считал, что иудео-христианская мораль препятствует полному самовыражению человека, и поэтому необходимо провести переоценку всех ценностей, прежде всего христианских. Ницше считал религию виновницей искажения в культуре подлинно человеческих ценностей. Христианство разрушило инстинкт жизни. Оно отрицало земную жизнь во имя жизни загробной, прославляло потусторонний мир, чтобы лучше окриветать этот. Воля христианства, воля гибели – это болезнь, упадок, когда жизнь ни во что не ставится. Христианство породило сознание раба, покорность, смирение, страх наказания за грехи. Христианство с его догмами основало доктринерскую мораль, навязывающую ответы на вопросы, которые не имеют столь простых решений, поскольку жизнь невозможно уложить в простую схему. Христианство способствует вырождению человечества, ибо это скрытый инстинкт уничтожения. Свою же философию Ницше назвал «заступнический инстинкт жизни». Антихристианство Ницше было по существу протестом против косности обывательщины. порождающие сознание зависимости и свободы. Христианская религия отрицает свободу мышления, самостоятельность действий человека. Человек свободен, а смирение есть оковы, которые надевает на людей лицемерная каста жрецов ради достижения собственной власти. Ницше говорит, что человек должен быть независим от любого авторитета. Осознание смерти Бога необходимо для формирования свободного ума, свободного духа и свободной смерти. но свободная жизнь свободная смерть для сверхчеловека. Ницше требует господствующие классы отказаться от либеральных убеждений, демократических традиций, моральных норм, религиозных верований. Требует восстановление рабства и иерархического устройства общества, воспитание новой касты господ, укрепление их воли к власти. Смысл переоценки состоит в упразднении результатов восстания рабов и морали и возрождения морали господ. В основе морали господ с точки зрения Ницше должны лежать следующие принципы. Первое. Ценность жизни. Есть единственная безусловная ценность. Второе. Существует природное неравенство людей, обусловленное различием жизненных сил и воли к власти. Третье. Сильный человек свободен от моральных обязательств. Не связан никакими моральными нормами. Воля к власти – основа права сильного. Это превышение всех моральных, религиозных и иных нормативных установлений. Всякое стремление к уравнению права мужчин и женщин – показатель упадка и разложения власти. Такая же характеристика распространяется и на другие демократические институты, и на демократию как институт в целом. Понятие интеллекта парализует волю к власти, подменяя активность, деятельность рассуждениями. Общепринятая мораль также подрывает волю к власти, проповедуя любовь к ближнему. Всем этим требованиям по Ницше удовлетворяет субъект морали господ – сверхчеловек. Человек имеет цель внутри себя, его цель – это жизнь. С этим лозунгом связан и нитшианский идеал человека – сверхчеловек. Этот идеал по замыслу Ницше может быть реализован лишь при условии, если человечество возвратится к истокам своей истории, когда бал жизни будут править люди высшей расы, хозяева, люди, представляющие собой совершенство, прежде всего в биологическом отношении. Они не будут отягощены ни бытовыми, ни социальными, ни религиозными ограничениями и предрассудками, и поэтому будут абсолютно свободны. По отношению друг к другу это снисходительные, сдержанные, нежные, гордые и дружелюбные люди. По отношению к чужим они немногим лучше необузданных зверей. Они свободны от моральных тормозов и руководствуются в своих действиях инстинктами. Внешняя особенность сверхчеловека – врожденное благородство, аристократичность. Ницше считал, что массы готовы повиноваться, если господин доказывает право повелевать уже своей внешностью, сверхчеловек обещание возможного освобождения от случая и рока. Провозглашенная Ницше мораль своим фундаментом имеет жизнь как первую и абсолютную ценность. Соответственно, ее движущий механизм включает не только размышление и осмысление, сколько инстинктивные реакции. Инстинкты этого рода в наибольшей мере, развиты у сверхчеловека, созданного философии Ницше идеала человека. Его еще нет в реальности. Залогом его появления служат те единицы вроде самого Ницше, которые живут жизнью провозвестников. Биологически обусловленным, считает Ницше, является все, что в человеческом общежитии считается добром, что составляет для людей ценность, включая и ценность моральную. Каждый имеет такую мораль, которая в наибольшей мере соответствует требованиям его жизни. мораль одного оправдывает все, к чему он стремится. Мораль другого делает его умиротворенным. Мораль третьего призывает к мщению врагам и так далее. Люди даже могут не осознавать, каков на самом деле источник их моральных убеждений и представлений. Но это не меняет дело. Наиболее существенное различие между людьми состоит в том, что некоторые из них от природы слабы, другие сильны и опять-таки по природе. Соответственно, различается и их мораль. Сильные, Хозяева, по терминологии Ницше, ценят личное достоинство, решительность, настойчивость, самоуверенность, несгибаемую волю и неистощимую энергию в достижении поставленной цели. Слабые, рабы, по той же терминологии, ценят то, что в большей мере выражается в их слабости. Сострадательность, мягкосердечие, альтруизм и рассудительность и тому подобное. Некогда хозяева господствовали в жизни. У них была своя мораль, свои понятия и представления о добре и зле. Но со временем их одолели рабы, но победили они не силой, а числом. Добром стало признаваться то, что в большей мере соответствует их интересам. Мягкосердечие, любовь к ближнему, покорность, доброта – все эти и им подобные качества возвышены до уровня добродетели. В эпоху после восстания рабов господствующей стала и продолжает оставаться рабская мораль. В оценке господствующей морали Ницше хотел занять беспристрастную, научно обоснованную натуралистическую позицию. Он отмечал, что все идет так, как и должно идти, в условиях, когда рабы приемлют мораль рабов. Одно тут плохо, даже хозяева начинают подчиняться этой морали. Релятивистская этика с ее тезисом «каждый имеет тот тип морали, который подходит ему» оказывается только внешней видимостью. В ее основании лежит этика абсолютизма, согласно которой правильно является только одна мораль – мораль хозяев. Если попытаться суммировать различные разрозненные оценки данной Ницше господствующей морали, то вероятность их можно свести к некоторому общему знаменателю и выразить в виде следующих трех претензий. Господствующая мораль, по мнению Ницше, своим основанием имеет предположение, во-первых, о всеобщем равенстве Во-вторых, о свободе, каждый должен быть свободен в той мере, в какой он не посягает на свободу других. В-третьих, об абсолютности моральной ценности, которая якобы не требует никаких доказательств, поскольку она не средство, а цель.